«Русалочки с хвостами и без». Морской бодипозитив. Я знаю, что сказка о русалочке для многих любимая история детства. Рыбий хвост, океан, красные волосы, вилка вместо расчески. Большинство читателей знакомы только с версией Ганса Христиана Андерсена. Не умоляя его заслуг по части репрезентации антропоморфных жителей моря, хотелось бы познакомить вас и с другими представителями подводной фауны. В первую очередь, конечно, это фея Мелюзина, героиня европейского фольклора, дух пресной воды в святых источниках. Обычно ее изображают в виде женщины с змеиным или рыбьим хвостом, иногда с парочкой. Временами она предстает с крыльями, двумя хвостами или и с тем, и с другим. Легенды о фее Мелюзине связаны с северными и западными районами Франции, Люксембургом и Нидерландами. Но обо всем по порядку. Вообще-то история о Мелюзине начинается вовсе не с Мелюзины, а с ее матери Присины. У нее тело, к слову, Было в стандартной комплектации. Присина, как ни странно, тоже была феей. Как то раз во время охоты ее встретил Элинес, король Альбы. Так раньше называли Шотландию. Разумеется, увидев в лесу ясноокую фею, Его Величество не мог не влюбиться. Да и Присина рассудила, что королей в округе не завались. Так честным перком, до да за свадебку. Но только указала фея в брачном договоре одно условие. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никаких совместных родов. Они — феи, против этого новомодного поветрия. Нельзя заходить к ней, ни пока она рожает, ни во время купания малышей. Как и следовало ожидать, Едва Эллинасу сообщили, что его волшебная жена разродилась тройней, он побежал посмотреть и застал присину купающей трех дочерей. При разводе Присине досталась только путевка в один конец на Авалон, куда она и отправилась с Мелюзиной, Мелиор и палатиной Феи росли, и расшели, и вот настал час матери держать ответ. Где, собственно, их отец? Пресина ничего не утаила и рассказала об Эллинасе. В общем-то, без злобы. Ну вот бывает так. Дурак ваш батя, хотя и король. Но Мелюзина, едва узнав, что они могли бы жить в столице, а не в провинции, носить дизайнерский шмот и водить лучших лошадей Шотландии, взъелась на папашу и решила ему отомстить. «Сказано, сделано. Она все-таки фея». Так Элинас оказался заточенным в горе вместе со всеми своими богатствами. Узнав о том, что сотворила Мелюзина, пресина рассердилась на дочь и прокляла ее. Теперь Мелюзина была обречена каждую субботу отращивать хвост. По некоторым версиям рыбий, по другим змеиной. «Тоже мне беда!» заявила пятнадцатилетняя Мелюзина, собрала вещи и укатила в закат. В закате она нашла собственного короля. Ну, почти. Так же, как и матушка, в лесу она встретила своего нареченного, Раймандина, племянника графа Пуатье. Раймандин случайно убил дядюшку на охоте и скрывался теперь в чаще. Милюзина посылила будущему мужу полную безнаказанность взамен на законный брак. «Можешь», — говорит, — «хоть каждый день по дядюшке убивать». Но тоже поставила условие никогда не заходить к ней в спальню в субботу. Долгое время у новобрачных все шло хорошо. Раймандин получил кучу недвижимости и земельных участков и основал собственный дом Таргариенов Лузьянов. Мелюзина тоже не сидела сложа руки, родила мужу десять детей, с помощью магии возводила крепости и строила города, как будто всю жизнь в эру империи рубилась. У всех детей были какие-то особенности, но по этому поводу никто не переживал. У старшего сына Ориена были разные глаза, красный и зеленый, и огромные уши, Что не помешало ему стать королем Кипра? У Юда одно ухо было больше другого, у Геона, будущего короля Армении, один глаз возвышался над другим. У Рено, правителя Богемии, был всего один глаз во лбу. Но тут, брат Раймандина, принялся настраивать родственника против супруги. Чем это, спрашивает, «Она там в субботу занимается». «Ясное дело, любовников вводит». «Ага, в перерывах между родами и строительством городов». В итоге Раймандин подсмотрел с закупанием жены и узнал про ее хвост. Но оказался парнем современным и бодипозитивным. «Ну, хвост, тоже мне проблема». Даже устыдился, что неловко как-то вышло. Обещал же. Мелюзина позлилась, но простила его в итоге. Только попросила никогда не попрекать ее этим хвостом. Тут-то испёкся. испекся. Когда один из его сыновей убил другого, случайно, если вам интересно, он вообще-то разрушал аббатство, а брат просто стоял в неудачном месте. Отец в гневе обозвал жену змеюкой под подколотной. С диким криком мелюзина выбросилась из окна, обернулась драконом и улетела в свояси. Изредка она навещала детей, чтобы погладить их по голове. И няньки не смели ей препятствовать. Еще бы! Раймондин же умер в отшельничестве. Мелюзина считается покровительницей дома лузиньянов. Она появляется в окрестностях замка лузеньян, когда погибает кто-то из семьи. На родство с феей претендовали сразу несколько знатных родов. Например, графы Люксембурга утверждали, что происходят от мелюзины через своего предка Зигфрида Арденского. Летописец Джеральд Уэльский Рассказывал, что Ричард Львиное Сердце верил, будто его прабабка по отцу на самом деле была феей Милюзиной. Самая известная литературная версия сказок о Милюзине принадлежит перу Жанна Дарасса и составлена примерно в 1382-1394 годах. Легенду о ней. Женщины рассказывали во время придения. Можно только представить себе, сколько из них мечтали при этом превратиться в дракона и отгрызть мужу голову.